Шарль Перо. Кот в сапогах. Старый мельник, умирая, Оставил в наследство трём своим сыновьям мельницу, осла и кота. Старшему сыну, конечно, досталась мельница. Средний сын получил осла, а самому младшему пришлось взять себе кота. Сел на камень бедняга и пригорёнился. Ну и наследство, вздыхал он. И сам не прокормишься, да и кота кормить надо. А кот вдруг и говорит, «Не горюй, хозяин, дай мне мешок, пару сапог, покрепчи шляпу с пером. Тогда и узнаешь, чего я стою». Младший сын только усмехнулся в ответ. Но что ему оставалось делать? Кот хитер и проворен. Вдруг и вправду поможет. Напялил кот шляпу. Натянул сапоги, сунул в мешок пару морковок, вскинул его на плечо и зашагал в лес. Там он кинул раскрытый мешок на траву, а сам затаился в кустах. Прискакал глупый кролик и сунулся в мешок полакомен со морковкой. Тут кот выскочил, затянул бечевку и поспешил прямо во дворец королю. Войдя в королевские покои, Кот низко поклонился королю и королеве и молвил: "Ваше величество, примите в дар от моего хозяина маркиза де Карабаса этого жирного кролика". Король благосклонно принял подарок. С тех пор кот повадился носить во дворец от имени своего хозяина всякую дичь: куропаток, перепелов, кроликов, и каждый раз приговаривал. «Мой хозяин Маркиз де Карабас подстрелил эту птичку для вас и вашей дочери, прекрасной принцессы!» А принцесса и впрямь славилась своей красотой. Однажды кот прослышал, что король со всем своим семейством собирается на прогулку вдоль реки. О, прометью бросился он к хозяину. Собирайся, хозяин, прими у колон. Идём купаться на речку. Зачем? удивился тот. Доверься мне, хозяин сказал кот. Твоё счастье у меня в лапах. Делай то, что советую. Не уставай, моя забота. Пошли, не к реке. Юноша послушно разделся и нырнул в воду. Кот спрятал бедную одежонку хозяина в кустах и уселся на бережку. Вскоре показалась королевская карета. Кот вскочил и завопил, что было мочи. Помогите, маркиз до да гроба стонет. Услышав знакомое имя, король тут же приказал спасти беднягу. А кот времени не терял. И шепнул королю, что одежда его хозяина украли злые воры. "Немедленно принесите лучше мой наряд для маркиза", приказал король. Мельника сын был мал и хоть куда. А когда его приодели, то и вовсе стал красавцем. Королю маркиз пришёлся по сердцу. Королеве статный юноша очень понравился, а принцесса с первого взгляда влюбились в него без памяти. Ваше величество, вмешался кот. Вы как раз находитесь во владениях маркиза де Карабаса. Не желаете ли осмотреть его собственные луга и поля, да победать в родовом замке? Королевская цита с удовольствием согласилась. Они усадили в карету юношу, ошеломлённого наглостью кота. и приказали трогаться. Конь со всех ног пустился вперёд. Пробегая мимо крестьян, работавших в поле или косивших траву на лугу, он кричал: "Едет король! Если вас спросят, чьё это владение, говорите маркиза де Карабаса, иначе вам будет худо". И перепуганные крестьяне на вопрос короля каждый раз отвечали: «Это земли маркиза да карабаса!» Король улыбался и приговаривал. «Славное имение у вас, дорогой маркиз!» На самом деле это были владения злого великана-людоеда. Тем временем кот прибежал к богатому замку-людоеда и постучал в ворота. Оказавшись перед великаном, он снял шляпу и низко-низко, со всей учтивостью поклонился. Сказывали мне о ваше великанство, промурлыкал кот. Будто вы не только богаты, но и умеете превращаться в разных зверей? Это правда, прорычал людоед. Могу превратиться в льва или даже в слона. Хочешь посмотреть? Верю, верю, задрожал кот. «Большому в большого превратиться ничего не стоит. А в маленьких зверушек умеете? Ну, к примеру, в мышку?» «Ха-ха-ха!» — -ха! загремел великан. «Ничего не стоит!» И в мгновение ока обратился мышкой. Кот, недолго думая, кинулся на нее и проглотил. Королевская карета тем временем Уже погромыхивало у ворот замка. Кот кинул с акворотом распахнул их и браво пристукнул каблуками. "Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса", пригласил он. "О, маркиз!" воскликнул король. "А это не просто замок, а настоящий дворец! Высказочно богатый господин де Карабас!" Юноша скромно потупился, а кот хитро усмехнулся в усы. Король с восхищением осматривал замок. Королева была просто очарована богатым маркизом. Ну а королевская дочка и мечтать уже не могла о лучшем женихе. Кот ускользнул на кухню и приготовил знатный ужин. За уставленным редкостными явствами столом король поднял кубок с вином, и сказал: "Дорогой маркиз де Карабас, мне по душе ваше благородное имя. Королева покорена вашей учтивостью, а принцессе пора выходить замуж. Я готов отдать за вас мою дочь". Принцесса улыбнулась и покраснев кивнула в знак согласия. Мельников сын поверить не мог своему счастью. В тот же день сыграли громкую свадьбу, и королевская дочь стала женой маркиза де Карабаса. Кот задевался знатным вельможей, он важно похаживал по замку, постукивал каблуками и помахивал шляпой с пером. Изредка для забавы он охотился за мышами, но чаще сиживал в кресле и приговаривал: "Кому мельница Кому осел, а кому и счастье привалит. Кота подарит.